Мужики во главе с Сашкой пообвыклись, и огромный объем ведущих работ их уже не пугал. Здорово выручил сосед Кузьма. Он все так же ежедневно приходил в гости и 2-3 часа помогал по работе. Его советы и опыт резко ускорили обустройство поселения. По его совету особое внимание было уделено изгороди. Следы присутствия зверей были повсюду. Это сейчас еще ничего. А что зимой будет? В Прошлую зиму нос из дома высунуть нельзя было. Волки? Волки. Саша поежился. Волки это было плохо. А охотники? У поселка все повыбили, а сюда еще не добрались. Старик махнул рукой. Не переживай, вот провиант придет и нормально перезимуем. А потом пришел провиант и погреб был забит под завязку.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 Один был вооружен ружьецом, у остальных были самострелы и копья. Трындец. Дубинин посмотрел на выезжающих из леса верховых и растерянно выругался. «Старшой, твоя работа!» Мужика перекосило. «Да иди ты нахер! Видать, с хутаров навели. Я дело честно веду. Веришь?» Сашка посмотрел на простое и открытое лицо мужчины и кивнул. «Верю». Дела были нехти.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 И рядом с Сашкой остался только судорозно сжимающий дубину бахмутов. Приехали. Шестеро мордатых крепких парней, уверенных в себе и в своей безнаказанности, весело перешучиваясь, подъехали к калитке и загоготали. «Эй, хозяин, чё столбом стоишь? Гость в дом, бог в дом, принимай!» Саня противно свело живот от страха. Драться он толком не умел, хотя их хлюпиком не был. И еще он не был дураком и отлично понимал, что шансы у него меньше, чем нулевые. Отступать нельзя. Хм! голос предальски подрагивал и давал петуха, отчего гости хищно ухмыльнулись. И вам не болеть. Саша мучительно подыскивал слова. Славка стоял, замерев как статуя, раскрыл рот и мелко дрожа. Глаза у него были бараньи. Сашка мельком глянул на него и его передернуло. «Овца! Неужели я так со стороны выгляжу?» Злость не прошла, но страх куда-то исчез. Вративный холод в груди пропал. Незаметно для себя Дубинин выпрямил спину и, положив руку на оба топора, спокойно продолжил. «Оезжайте-ка вы, люди добрые, по-добру, по-здорову!» «Блин, скажи нормально!» «Валите, говорю, отсюда!» Улыбки с лица Родова смело в одну секунду.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 Кузьма уселся рядом, бросил в ноги сверток и протянул Дубинину два червонца. «Это же их! У них забрали!» Дед усмехнулся. «Все трофеи твои, и эта двадцатка тоже!» «Ты молодец! Видел я, как ты не струсил! Держи!» И вытащил из свертка вычищенную пахнущую маслом двустолку. «Дед, ты кто? А Откуда у тебя автомат?»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 Извозчики по настоянию Кузьмы угнали в Заозерный с целью их дальнейшей перепродажи. Они же заявили о смерти бригады охотников зеленого хутора. Переполох поднялся страшный. Убийство шести уважаемых зажиточных жителей было делом из ряда вон выходящим. К тому же все они были старожилы и имели в округе кучу друзей. В Дубровку немедленно вышел отряд дружинников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 Эээ, ясно. Запоминайте детали. Ко всеобщему удивлению, все прошло без стучка, без задоринки. Дружинники скрипели зубами, выкапывая мертвецов из могил. Все даже вернувшиеся извозчики дружно рассказывали одну и ту же историю. Несостыковок было много, но... Катер с острова это очень серьезное заявление, которое обязательно нужно было проверить. Сержант ФСБ почесал репу, позвал радиста и устроил совещание с Портом. Порт его послал нахер и пообещал за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по предотвращению бандитизма разжаловать в рядовые. Нас, блядь чуть на абордаж не взяли, пока ты трах-тарарах-тарарах-тах-тах-яйца чешешь. Закапывайте их нахер обратно, дело закрыто.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 Постригся. Скинул ватник, сапоги и натянул на себя добрый теплый свитер, брюки и прорезиненный плащ. Жители Дубровки массово поразил столбняк. Дед Кузьма помолодел лет на 20 и превратился в высокого подтянутого мужчину, слегка за 50. Сразу узнала его лишь кнопка с воплем «Деда, какой ты красивый!», бросившаяся к нему на руки.